Ярцев. Планы и реальность. Хватка у Кабана оказалась бульдожью. Не успели мы опомниться, как он отправил женщин работать, а нас выставил в две шеренги. Равняйсь! Смирно! Ничто в голосе и внешности Кабанова уже не напоминало прежнего незаметного телохранителя. Он подтянулся, стал как бы выше ростом, а главное, изменился внутренне. Я знал его не шибко болтливым, но компанейским парнем, таким же, как большинство из нас. И вдруг, в один миг, он превратился в олицетворение власти. Таким он был и в тот памятный вечер: предельно собранный, жёсткий, точно знающий, что делать, и ради своих целей готовый идти на любой риск и любые жертвы. Мы, взрослые люди, давным-давно позабывшие игры в солдатиков, отвыкли от беспрекословно армейского подчинения. Но мы были ошеломлены, обрушившись на нас ужасной новостью, и властный голос Кабанова оказал воистину магическое воздействие. Я вдруг с немалым изумлением понял, что чисто машинально вместе со всеми выполняю слова команды, как молодой курсант на плацу военной кафедры. Кабанов медленно прошелся вдоль строя, вглядываясь в лица, сделал кому-то замечание, вышел на середину и приказал «Вольно!» Он выдержал паузу и объявил: "Как вы все поняли, наш круизный лайнер во время урагана непонятным образом перенесён в пространстве от Европы к Америке и во времени на 3 века назад. Ситуация совершенно фантастическая, но, к сожалению, всё это неопределённый взмах руки, а абсолютно реально. Против нас пять кораблей, а на них свыше тысячи морских разбойников. Поэтому объявляю поголовную мобилизацию всего мужского населения нашей маленькой колонии. Отныне ценность каждого из вас будет определяться не величиной теперь уже мифического банковского счёта или занимаемым когда-то положением, а умением владеть оружием. Запомните главное: от этого будет в первую очередь зависеть ваша жизнь. Пленных наши противники не берут, поэтому о сдаче в плен и не помышляйте. По возможности мы станем избегать серьёзных схваток, но если сделать это не удастся, то выбор будет простейшим: победа или смерть. Если вы не научитесь убивать врага, то он убьёт вас. Ситуация ясна. Строй Панура молчал, думая пообещать нам флибустьеров из Арабского на жизнь. Наименьшей половины тут же побежали бы сдаваться. А так С этим разобрались, продолжил Кабанов. Идём дальше. В конце XVII века, когда мы с вами попали, оно уже ещё не достигло того совершенства, которое обрело обретёт в наши дни. Если не брать в расчёт артиллерию, а это дульнозарядные пушки то ручное огнестрельное оружие представлено кремниевыми пистолетами, мушкетами и ружьями. Скорострельность, как вы наверняка знаете из фильмов, крайне мала. Думаю, можно принять ее за один выстрел в минуту. Дальность стрельбы тоже мала, но на расстоянии шагов в 20 и ближе оружие это, безусловно, очень опасно. Пуля свинцовая и без оболочки, поэтому при попадании в цель сплющивается, и выходное отверстие получается такое, что кулак пролезет. Однако после выстрела перезарядить пистолет в бою вы вряд ли успеете, поэтому основная роль в сражении приходится на холодное оружие. Вчера мы захватили всякой твари по паре, и именно трофеями вам и предстоит сейчас овладеть. Тем временем помощники Кабанова вынесли трофеи и разложили их на три кучи – отдельно пистолеты, отдельно мушкеты и отдельно сабли. Этакий арсенал времен царя Гороха. А по новие у вас ничего нет, спросил из строя какой-то пассажир. "О, что есть", ответил Кабанов, хотя и очень немного. "Я понимаю, что вы не испытываете любви к музейным ценностям. Но из настоящего оружия у нас один автомат, один охотничий карабин и несколько пистолетов. Всё на находится у тех, кто хорошо умеет им пользоваться. Проблема заключается не только в оружии, но и в людях. способных при его помощи причинить противнику наибольший вред. Я невольно посмотрел на этих людей. Как и следовало ожидать, все они были бывшими телохранителями в том прежнем лагере, ещё и стражами правопорядка. Среди них я без удивления увидел Ширяева и с некоторым удивлением Ордетского. Только не думать, ибо Тае собираюсь использовать вас в роли пушечного мяса при покровил кабана. Соотношение сил таково, что у нас на счету каждый человек. Те, кому уже довелось сражаться с пиратами в лесу или на Некрасове, скажут вам, что наши противники такие же люди, как и мы с вами. Их можно убивать, а это для нас сейчас главное. Все наши вчерашние беды объясняются не превосходством нападающих, а внезапностью нападения и нашей безоружности. Не станем трусить и не станет у пиратов легких побед. А теперь приступаем к занятию. Кабанов взял в руку саблю и стал показывать простейшие приёмы нападения и защиты. Часа полтора не меньше мы все, разбившись по парна, усиленно размахивали палками. Давать нам сабли Кабанов пока не стал, чтобы мы случайно не ранили друг друга. После не слишком обильного завтрака Кабанов устроил получасовой отдых. Я был не против поспать хотя бы эти 30 минут. Я уже расположился было в тениочке, когда рядом уселся Кабанов, протянул мне сигарету и сообщил: "Надо поговорить. Надеюсь, ты не против?" А это имеет значение, поинтересовался я, криня в душе разговора на любую тему. "Наверное, нет", едва заметно улыбнулся Кабанов. "Прости, что отвлекаю от отдыха, но кто знает, будет ли ещё время?" "Всякое может случиться", вынужден был согласиться я. Хотя не вполне понимаю, почему разговаривать надо со мной, а не с другим, более сведущим в военных делах. Элементарно, Ватсон. Если ты назовешь хотя бы еще одного штурмана в лаке, то я оставлю тебя в покое. Мы находимся на острове, поэтому без твоей помощи ни о каком спасении не может быть и речи. Допустим, мы победим, или что гораздо более вероятно, пираты уплывут прочь. Вряд ли Сергей как устроит на нас охоту только ради своего удовольствия. А поживиться у нас нечем. Но даже останься мы одни, наше положение улучшится не намного. Продуктов мало, никакой помощи не будет. Всё придётся делать своими силами. Ты хочешь убраться с острова? Я уже давно понял, куда клонит Сергей, и мой вопрос прозвучал скорее риторически. Что я могу сказать? Карты у нас нет. Малые Антильские острова – это недалеко от Южной Америки, севернее нынешней Венесуэлы. Что там сейчас, понятия не имею. Скорее всего, испанская колония. Но чтобы добраться до нее, нам нужен корабль. Некрасов лежит на дне, у шлюпок не хватит топлива. Пираты какой-нибудь из своих парусников нам не отдадут. Построить мы ничего не сможем. Отдадут или нет – это полдела, перебил Кабанов. Ты лучше скажи, ты с парусником справиться сможешь? Когда-то давно практиковался. Будет немного времени, разберусь. Но ведь нужно ища и команда. Не в одиночку же мне паруса ставить. А твои орлы? Хотя откуда им? Ах да, флейшман. Он, помнится, хвастался, что любит ходить на яхте. Считай, один помощник уже есть. Ты что, серьёзно хочешь захватить один из кораблей, удивился я? Ну-ка. Кабанов докурил сигарету до фильтра, вдавил окурок в землю и отрицательно покачал головой. Пока нет, не вижу особого смысла. Представь, мы добираемся до какого-нибудь фрегата, берём его на абордаж, а что дальше? Дальше пока мы будем разбираться с парусами и якорями, четыре прочих долбнут нас артиллерией и раскатают как на блуминге. Было бы тут одно судно, тогда дело другое. Не помешал прервал наш разговор подошедший подошедший чердецкий. Можно присоединиться? Конечно, гостем будете, кивнул Кабанов, но смолк. Чердецкий присел перед нами и задумчиво почесал обросший щетиной подбородок. Думаете, что делать дальше, Серёжа? Власть вы захватили, Людей заставили заниматься военной подготовкой. Теперь ищите способы одоления супостата? — Вы рассуждаете или завидуете? — шутливо спросил Кабанов. Но брошенный на ордерского взгляд был холоден. — Помилуйте, Сережа! — улыбнулся тут. — Ни то, ни другое. Вы один из немногих профессиональных военных, вам и карты в руки. Не слушать же вашего шефа, который, извините, умеет только языком молоть. Он красноречиво развел руками. Я ждал, что Кабанов заговорит в ответ, но он продолжал сидеть молча, словно ждал продолжения. «Вы молодец», — вынужден был заговорить Эрдецкий. «Я восхищаюсь вашей энергией и вашими методами. Но единственный вопрос. Вы военные, прекрасно владеете оружием, умеете заставлять людей выполнять приказы. Все это очень хорошо. В боевой обстановке». Однако обстоятельства могут меняться, и при некоторых переменах ваши таланты могут оказаться бесполезными. Вы не считаете, что вам нужен советник по гражданским делам? Вы говорите о себе? Допустим, мне стал тридцати лет детский. Впрочем, если у вас есть более достойные кандидатуры. Нет, никаких кандидатур у меня нет. Но вы не обижайтесь, я считаю этот вопрос несколько преждевременно. Мне совершенно не нужна власть. Я и в самом деле военный, а не политик. Но в данный момент наше положение настолько критическое, что дележ в портфеле не имеет никакого смысла. В более спокойной обстановке мы непременно вернемся к нашему разговору. А пока извините». Кабанов легко, словно и не было у него бессонной ночи, встал и удалился в сторону одного из наблюдательных постов. «И как он вам?» – спросил меня Ордецкий. Немного ли на себя берёт? Берёт он на себя много, но многое и делает. Во всяком случае, пока он на своём месте, признал я. Вот именно, что пока, ордестский подчеркнул последнее слово. Но войны рано или поздно кончаются, а появившиеся после них проблемы не решаются военными методами. Более того, опыт говорит, что даже во время войны верховная власть не должна принадлежать генералу. Его дело командовать войсками, правительство же должно состоять из штатских людей, а военные должны выполнять их волю. Не берусь с вами спорить, но не слишком ли нам мало, чтобы иметь правительство? Хорошо, пусть правителя поправил сердиски. Можете назвать его атаманом, вожаком, президентом, суть от этого не меняется. И а уже при нём будут несколько помощников по морским вопросам, по военным, по продовольственным. Вы думаете, кабанов не понимает этого? Ещё как понимает. Но власть притягательна, вкусивши её, не захочет опуститься ниже. Поэтому лучше всего поставить его на место сразу. Ведь ясно, для чего он разговаривал именно с вами. Вы единственные среди нас штурман. Без вас мы обречены оставаться на острове. Вот он и спешит заручиться вашей поддержкой. Или хотите сказать, что я не прав? Положим, в данном случае речь шла совсем не о поддержке. Сергея интересовала, сумеем ли мы выбраться с острова. А разве это не одно и то же? Что в лоб, что по обу с наигранным удивлением спросил Рудецкий. Я хотел ему ответить, что нет, но время, но время отдыха истекло, и нам пришлось возвращаться к занятиям. На этот раз нам показывали приемы заряжания кремниевого оружия. Тернии сразу признался, что понятия не имеет, как можно без выстрела разрядить мушкет. И порох с пулями нам не выда- не выдавали. Стрельба это не только трата зарядов, которых и без того не густо, но и невольный знак, выдающий наше местонахождение любому пирату, имеющему уши. Попутно всех нас разбили на группы. По главе каждой кабанов поставил кого-нибудь из бывших стражей правопорядка. Только мы моряки образовали отдельную полудюжму, где я по немуле стал старшим. Никакого серьёзного оружия ни у меня, ни у моих людей не было. Ширяев вернул мне пистолет убитого мной пирата. Кузьмин ходил с добытым на некрасой мушкетом и пожарным топором. Карпухина и Труханов имели сабли и пистолеты. Прохоров саблю и багор, а Ордылов один пожарный топор. Единственный свободный Макаров, оставшийся после умершего Жоры. Кабанов передал одному из пассажиров, подобному Ширяеву, успевшему повоевать в Афганистане. Я не мог не согласиться за справедливостью такого дележа. Оружие действительно только в умелых руках. Да и моя полудёжа не предназначалась для боя. На шлюпке или на корабле или на плату, но мы обязаны добраться до обжитых мест. А уж что дальше будет, одному Богу ведомо. К полудню возвратились разведчики. По их сведениям, у берега напротив бывшего лагеря стала бригантина, а остальные корабли расположились в удобной закрытой бухте на севере острова. На всех судах велись какие-то работы. Очевидно, команды устраняли повреждения, полученные во время шторма. Непосредственно на берегу пиратов было немного. Разведчики наткнулись на два отряда человек по 30 каждый. Эти отряды рыскали по лесу, но в обоих случаях нашим ребятам удалось остаться незамеченными. После обеда вновь был объявлен получасовой отдых. Ещё одна пара разведчиков ушла в глухоутро. На сей раз они искали место для запасного лагеря, и пути возможного отхода к нему не было. Подавляющее большинство оставшихся было так вымотано, что завалились спать, не думая о каких пиратах. Я тоже хотел последовать их примеру, и снова не успел я плечь, как мне помешали. Теперь рядом со мной село мырь. На лицо привицы был наложен наложен привычный макияж, одежда по возможности приведена в порядок, а сама она пахла какими-то духами. "Я немного посижу рядом с вами, Валера", нежно и трогательно произнесла она. "Пожалуйста, не прогоняй же её". Я даже спросил, чтобы не показаться неучтивым. "Как вы себя чувствуете?" "Неплохо, в любом осмысле. Знаете, вчера я даже не поблагодарила вас как следует". А как это следующий был не ляпну я, но что-то смутился и пробормотал. Пусть и любой на моём месте поступил бы так же. Мне просто повезло оказаться рядом, и не надо больше об этом мэри. Для вас я не мэри по-настоящему, меня зовут Маша. Мэри это всего лишь сценический псевдоним. Не знали? Нет, я редко бываю на берегу. За новостями и страдами не слежу. Но ведь это ужасно. Ну почему же не сдержался я? Вас ведь не интересуют, к примеру, лодцы. У каждого человека своя жизнь и свой круг интересов. Вы не сердитесь, но футбол никуда интереснее. Певица посмотрела на меня с искренним удивлением. Она привыкла совсем к другому обществу, красивой жизни, богатым поклонникам. А тут перед ней сидел простой моряк, половину времени болтающийся по волнам и ничем, особо не интересующийся. «Я не сержусь. Я так и не понял, искренне ли она говорит. На вас я вообще не могу сердиться. Скажите, а это правда?» «Что? Что мы в прошлом? В 17 век, пираты, рыцари, всякие там цари и короли?» «Рыцарей в 17 веке уже не было, а остальное, как бы дико это ни звучало, правда?» «И тут я по-настоящему осознал, что это действительно правда». И эта страшная ночь разделила наши жизни на две неравные части. Я никогда больше не увижу свою Варьку, и даже не смогу узнать, как она там. Для неё я погибший, пропавший без вести вместе с кораблем, а она для меня. Это же абсурд, чья-то мрачная шутка умирать за века до собственного рождения. Жуткий смерч всосавший в себя корабль и принёсший его на 300 лет в прошлое. А ведь обратной дороги нет. — Своим ходом? Да доживее до ста лет до рождения Варки останется еще двести. Я могу вспоминать ее еще нерожденную, предстоящую, но встретиться с ней невозможно. — Да за что нам такое, Господи? Наверное, все эти мысли отразились у меня на лице. Не знаю. Я весь ушел в себя и с трудом расслышал голос Мэри. — Валера! Что с вами, Валера? Вам плохо? Может принести воды? Да не молчите же, Валера! — Да не молчите же, Валера! Всё нормально. Я сделал над собой усилие, загнал погруженного в лившееся чане и повторил. Всё нормально.